Глава 36. Долгий путь. Они шли медленно, делая частые привалы, потому что погода наконец наладилась. Солнце светило, но дул прохладный ветер, и больше не было той беспощадной жары, которая мучила их последние недели. Местность по-прежнему оставалась безлюдной. Заброшенное поле Дэн обошел дважды, но нигде не нашел следов дороги. Только на окраине обнаружились фундамент сгоревшего дома и остов трактора. Сложно было сказать, когда случился пожар, этим летом или прошлым, но, по всей видимости, гости сюда не заходили уже давно. С появлением Софии настроение у всех улучшилось, и хотя у них не было ни еды, ни лекарств, появилась надежда, что скоро они дойдут до монастыря. Или терпеливо ждал и не спрашивал монахиню о событиях, произошедших в пустоши. Дэн, да, напротив, терпеть не собирался, любопытство душило его, и он всячески намекал Софии, что хотел бы узнать, что же с ней произошло. Она долго собиралась с мыслями, затем кратко и скупо рассказал им о последней своей встрече с полудницами. — Теперь я точно буду знать, что нас никто не преследует, — выдохнул Дэн. — Больше никаких фантастических чудовищ. — Это еще не значит, что мы в безопасности, — заметил Ильи. — Мы бредем уже четыре часа. — А я что-то никого вокруг не вижу. Кто же нам угрожает? — Самые обычные враги человека. Обычно мы их не замечаем, но они всегда рядом. — Серьезно? И как же их зовут? — Усталость, болезнь и голод. — Ты вроде бы успел с ними хорошо познакомиться. — Ближе некуда. — Есть куда, поверь. — Но давай не будем делать их своими друзьями. Я и не настаиваю. После полудня Ирий стал сокращать время стоянок. Состояние девочки ухудшалось. Температура росла, усилился кашель. Через час началась лихорадка. Девочка вспотела, ее тело било мелкая дрожь. Дэн помрачнел и умолк. Максим кусал губы. Доктор хмурился и искал что-то глазами в пожухлой траве. Девочку он никому не отдавал, видимо, привык нянчиться с ней за время пути. Когда София на привале предложила ему подержать малютку, он даже растерялся. — Вам нужно прийти в себя, Или, сказала монахиня, присаживаясь на ковер из мха. — Даня нашел родник, вон за теми соснами. Идите, попейте воды и умойтесь. Он молча кивнул. В пути София не раз замечала, что от сильного утомления доктор путал имена детей. То мальчика называл Гошей, то девочку Зариной. Или опустил руки в родник и, зачерпнув воды, долго держал ладони на лице, чувствуя, как холод струится по подбородку. «Вы должны поспать хотя бы полчаса», — попыталась убедить его София, когда он вернулся. Ильей слабо улыбнулся. «Может быть, я уже плохо понимаю, кого спасаю, куда мы идем, но одно знаю точно. Мы должны скорее донести детей до места, где их накормят и уложат спать». «Послушайте, Ильей, я не смогу нести девочку так долго, как вы. Отдыхайте, и восстанавливайте силы». Доктор вздохнул. «Это разумно. Но девочка...» О девочке я позабочусь, пока она побудет со мной. — Вам тоже нужен отдых. С чего вы взяли? — Ваши губы, они все время шевелятся непроизвольно. — Простите, что говорю об этом, но до вашего свидания с полудницами я не замечал у вас такой привычки. Может быть, я просто молюсь? Может быть... Но теперь это выглядит иначе. — Вы опасаетесь за мой рассудок, доктор? — Признаюсь честно, я сама удивляюсь, как сумел его сохранить. Или откинулся на мох, закинул руки за голову и закрыл глаза. Последняя моя встреча с полудницей чуть не стоила мне жизни. Вы же встретились с целой ордой и выжили. Почему? Если бы я знала. Доктор повернулся на бок. София погладила ребенка по волосам. Девочка сопела, свернувшись калачиком у нее под рукой. Взрослые молчали, каждый, думая о своем. Наконец монахиня сказала. «Вы ведь скажете мне, если я перестану себя контролировать? Если безумие победит?» Она сглотнула. Ее голос задрожал. «Именно этого я всегда боялась. Именно этого. Утратить способность ясно соображать. Перестать быть собой и остаток жизни глядеть, как в кривое зеркало. Или широко зевнул. София». — Что? — Вы не сойдете с ума и не надейтесь. Во-первых, вы до сих пор самый трезвомыслящий человек в нашей группе. Во-вторых, тяжелые психические заболевания чаще всего передаются по наследству. В-третьих, вы измуждены. Тот тяжелый стресс, что вы пережили, еще долго будет влиять на вас. Она приподнялась на одном локте. — А как же голоса, образы? Они мне не принадлежат, они перешептываются в моей голове. Их ничем не заглушить. — Чего они хотят? Крови? смертей, Мести? — Нет. Они хотят снова оказаться дома. — Дома, — эхом отозвался Ильей. Ну — Но что же, я их понимаю и поддерживаю. Если бы кто-нибудь из моих знакомых психиатров сказал мне, что женщин, объятых пламенем и похищающих чужих детей, не существует, я бы ему поверил. Неделю назад. Но еще вчера мы видели то, во что не поверит ни один здравомыслящий человек. Наша реальность стала другой, и наша психика тоже. Вы слышите голоса женщин, которые сияли как солнце, которые могли убивать и исцелять одним движением руки, наводить чары и вызывать галлюцинации. Их жестоко, несправедливо обманули. Они исчезли, но успели оставить вам послание. В виде мысли, образа, звука. Неделю назад я бы посоветовал вам прибегнуть к медицинской помощи. Теперь говорю «сделайте, как они хотят». На последних словах он начал растягивать слоги, засыпать. Или, ласково позвала София. «О, ваша дочь найдется». Нужно только вернуться, дойти. — Откуда вы знаете? — спросил он, едва ворочая языком. — Решили поддержать меня в ответ? Монахиня тревожно улыбнулась. — Они рассказали мне. — Рассказали. Он так и не открыл глаз. Многие из них похищали детей в бреду, думая, что возвращают своих собственных. Они могли посылать друг другу сигналы на расстоянии, Делились чувствами, ощущениями. Всего было похищено четверо детей. «Сына вы отбили уже в первый день. Двоих мы отыскали в подземельях. Последний ребенок находится в заброшенной рыбацкой хижине, в каких-то десяти километрах от монастыря. Полудница, сторожившая ее, погибла по неизвестным нам причинам. Если девочка там...» Доктор сжал кулаки. «Ей два года. Она одна и не может о себе позаботиться». Ей два, перебила София, она в тени под крышей. Неподалеку есть родник, и главное, мы знаем, где она. Бывали случаи, когда такие маленькие дети выживали в диком лесу. Сколько? Монахи не молчала. Или поднял голову и посмотрел на нее в упор. София. Сколько дней она там? Я не знаю. Воспоминания обрывочные. Это ведь не видеокадры с подписанными датами. Пора, он сел. — Мы выдвигаемся. — А, как же отдых? — Я отдохнул, спасибо. — Где носят этих мальчишек? — Или... — Что? — Дай им еще пятнадцать минут. Он кивнул, повалился на землю. Оставшись в тишине, София удобнее положила девочку, погладила ее по мокрым волосам и начала молиться. Хвосты и крони пела лесная птица. На поляне деловито жужжали пчелы, журчал родник. Монахиня ласково поцеловала девочку в горячий лоб и услышала хруст шагов. — Я говорю тебе, что не буду их есть, — возмущался высокий голосок. — А я тебе говорю, что в таком случае ты первым окочуришься от голода, — отвечал подросток. Они вышли из кустов. Мальчик нес целую пригоршню ягод. да она же в руках шевелила что-то белое. — В жизни не возьму это в рот. Лучше уж подохнуть. — Тише. Ири только что уснул. Дан шмыгнул носом. Уставился на лесную идею. «Что это у вас?» — шепнула София. «Личинки краеда, надулся Максим, покосился на Дэна и шепнул. «Гадость!» «Ничего ты не понимаешь, мелкий!» — разозлился парень. «Я читал книгу о выживании в экстремальных условиях. Эти личинки богаты белком. Они самое питательное, что мы можем раздобыть в лесу. Или ты хочешь пойти поохотиться голыми руками? Скажите ему, София. А лучше съешьте одну». «Спасибо» но я еще не до такой степени голодна. — А ну вас! Дэн развернул сложенный лист и достал одну личинку. Она была жирной и извивалась. «Хи — Хи! — Пискнул Максим. — Я голодный, ясно? Мне нужны силы, — повторил про себя Дэн, будто внушая эту мысль самому себе. Он зажмурился и сунул одну личинку в рот, прожевал, прослезился, но проглотил. А — Кстати, — произнес он хрипло, убирая сверток и не глядя на остальных, — я тоже еще не настолько голоден. Весь следующий час они шли молча, потому что девочка больше не кашляла, а только тяжело и сипло дышала. На привале она открыла глаза, удивленно огляделась вокруг и впервые заговорила, указывая на предметы и людей вокруг и перечисляя их на своем детском тарабарском языке. Доктор отметил, что температура у нее немного спала, но состояние девочки все еще тревожило. Солнце начало быстро катиться за горизонт. От этого помрачнели не только краски, но и путники. Еще одной ночи под открытым небом они никак не ожидали. Когда янтарный круг почти исчез за очередным холмом, выросшим у них на пути, Дэн услышал звук, напоминающий тихий плеск волн, шуршащих галькой. Он рванул вперед так резко, что из-под ног вынурнули две перепуганные птицы. «Покрышки! Это они! Трутся! Асфальт!» Никто ничего не понял, а парень уже взлетел на вершину холма и завопил во все горло. «Трасса! Я вижу трассу!» Максим, несмотря на усталость, запрыгал и начал кричать вместе с ним. София ухнула, а Илью показалось, что у него открылось второе дыхание. Однако, когда они поднялись наверх и пошли вдоль дороги, автомобили куда-то исчезли. Вечерняя трасса длинной ниточкой тянулась в гору. Еще три километра они шли, переговариваясь в полголоса и жадно прислушиваясь, не затрахтит ли где мотор. Усталым ногам непривычно было ступать по ровному асфальту. Первое сообщение о том, что они спасены, принес легкий ветер. Запах жареного на углях мяса показался одновременно пыткой и сказкой. На обочине темнел силуэт деревянного одноэтажного домика, окруженного бревенчатыми беседками. Вторым сообщением стала окошко. Золотой квадратик на фоне темной стены — вечный символ того, что в доме живет человек. Чем ближе они подходили, тем явственнее проступала из темноты надпись «Шашлык у Азиза». И доктор был убежден, что ни один ресторан мира сейчас не может соревноваться с этим местечком по вкусу блюд или мельком оглядел заведение. На стоянке был припаркован только один грузовик. Хозяин дорожного ресторана, усатый коротышка со смеющимися глазами в потертой клетчатой рубашке, стоял на открытой веранде и готовил чай в самоваре, добавляя в огонь ароматные щепки. Он радостно окликнул посетителей, но когда путники вышли из сумерек под свет фонарей, азис раскрыл рот и просыпал щепки на землю. «Пропавшие дети!» Вытаращился он на доктора, выслушав его короткий рассказ. «Да-да, я слышал! Все только об этом и говорят!» Он бегло оглядел пришедших и вдруг воскликнул. «Скорее! Садитесь, мои сладкие, мои медовые! Сейчас мы вас накормим! У Азиза всегда вкусно, всегда хорошо! Наверное, не завтракали сегодня?» «С вчерашнего дня!» — мрачно бросил Дэн, шлепаясь на скамью. Хозяин бросился к дверям, суетливо поглаживая черные усы, и через десять минут его супруга принесла им на подносе ломти свежего хлеба и дымящийся в плошках суп. «Спасибо!» — прошмакал Дэн с набитым ртом. По щекам у него текли слезы. «Спасибо!» Он быстро заработал ложкой, но его руку кто-то придержал. «Что? Почему?» Парень злоуставился на Иле. «Мы слишком долго не ели», — спокойно ответил главный враг человечества. «Не торопись, иначе скрутит так, что не встанешь» и не налегай на хлеб». Доктор медленно отодвинул миску. Парень уронил голову на грудь, вытер грязный нос, выдохнул, но все-таки сбавил темп. Азиз молча сидел на стуле в тени и разглядывал ночных гостей. И стоптанная обувь уродливой груды лежала на полу. Сами они, как большие и маленькие пыльные мотыльки, выседали за столом в свете фонаря и двигались сонно, неспешно. Он ни о чем их не спрашивал, пока они не наелись. Затем, когда его супруга разливала пряный чай, Азиз достал из нагрудного кармана короткую деревянную свирель и заиграл. Древняя грустная мелодия развелась струями по воздуху, приласкала, позвала в края, где нет ни усталости, ни болезни, ни разлук с любимыми, рассыпалась трелью, поднялась высоко к ледникам, где свищет ветер, и опустилась на самое дно ущелья. Дети притихли. Дэн да, шалела глядел на луну. София даже не пыталась вытереть слезу, которая, как капля масла, скатилась по ее бледному лицу. Ильей тяжело поднялся. — Спасибо. — У нас ничего с собой. Хозяин погрозил кулаком, приложил палец к губам, показал на уши. Путники слушали. Шелестел травами ветер в полях, поскрипывали стулья. Прячась за бегущими облаками, подмигивала луна. — Огни не бродят по холмам. — Идите, дети, по домам, — торжественно продекламировал Азис, встал, пригладил усы, прошелся. Такая была считалка. — Играли во дворе. — Откуда она взялась? — Отец. Потом еще дед. Он вышел в свет фонаря, посмотрел Илью прямо в глаза. — Я знал, что кто-нибудь сегодня придет. А будут ли еще беды? Не будут, ответила за доктора София. Все кончено. Кончено? Сощурился Азис. Сегодня ко мне заезжали такие типы, настоящие бандиты, опустошили погреб, даже не прятали оружие, а разгуливали с ним посреди белого дня. Куда они направились? Хозяин неопределенно махнул рукой, поглядел на детей. Для них мы место найдем но все остальные вряд ли поместятся. Здесь мы кормим, а не ночуем. — Далеко ли отсюда, до стилянского монастыря? — До него? Двадцать минут на машине. Едем? Азис наказал жене погасить рекламную вывеску и никого не впускать в дом, а сам, бряцая ключами, пошел на стоянку. Через пять минут вся компания уже ехала по трассе, чувствуя блаженство от сытости и приятное ломоту в ногах. На длинном спуске дорога завиляла. София выглянула в окно и засмеялась, когда увидела вдалеке знакомые огоньки на высоких стенах и колокольне. Но ее радость длилась недолго. На подъезде к реке Азиз остановил машину и растерянно оглянулся. «Мост перегородили». Или подался вперед. В свете фар он увидел колонну автомобилей, стоящую посреди дороги. Сдавай назад. Поздно. Грузовик окружили.